Глава седьмая Уважаемые жители и гости города В связи с ухудшением погодных условий значительно повышается риск возникновения дорожных происшествий Просим вас оставаться на освещенных участках улиц и без крайней нужды не углубляться в туман Динамики стихли И сразу же перестал идти дождь Будто кто-то щелкнул выключателем «Чудеса? Добро пожаловать в город!» «Тут главное — ничему не удивляться, а то сразу вычислят, что ты не местный». «Что еще за дорожные происшествия?» — спросил, наконец, Крыл. «Что-то, связанное с авариями и машинами?» «Нет. В очередной раз я выступил в роли толмача. Тогда бы он сказал «дорожно-транспортные происшествия». «Значит, тут будет просто какая-то бодяга на улицах». «Что еще за туман?» — дождался своей очереди слепой. «Вот этот!» — я показал на густую взвесь испарений, которая с каждой новой секундой становилась плотнее. Туман появился из ниоткуда, словно по взмаху чьей-то руки, принадлежащей существу со скверным чувством юмора и явно отвратительным характером. Но это полбеды. Из тумана раздавались странные, пугающие звуки. Будто кто-то что-то жрал, переламывая острыми зубами огромные кости, хрустя и громко чавкая. Этот ужасающий звук не могла заглушить даже приливная волна. Ага, волна, чтоб ее. Значит, началось. Так, быстро за мной, никому не отставать скомандовал я, заметив небольшой просвет, ведущий к стене. Может, я дурак, но мне кажется, что таким образом голос дает понять, куда следует двигаться. Есть у него такая черта характера. Он никогда не действует вслепую, всегда сыплет подсказками со своего барского плеча. Надо лишь суметь их разглядеть. А мерзкие звуки изгущающегося вокруг тумана усиливали когнитивные способности получше всяких бадов. Слава богу, ну или кому там. У группы даже не возникло желания задавать глупые вопросы. Судя по всему, сегодня отсидеться в квартале у нас не получится. Ну, конечно, раз уж мы здорово укрепились. Самое время кардинально поменять правила. Голос в своем репертуаре. Оказавшись на улице, я горько усмехнулся. Если бы это был не голос, то я бы сказал, что кто-то ведет нас в ловушку. Как красивые девчонки с сайтов знакомств приглашают доверчивых простачков в модное кафе без сцен в меню, где обдирают их как липок. Сомнение возникло, потому что туман занял все улицы. Он оказался таким густым, что в нем едва заметно проступали очертания домов. Остался только один узкий коридор вдоль немногочисленных фонарей, ведущий в одну сторону. Вниз по главной улице. Туда, где раньше жили людоеды. «Идем, не отстаем!» Я вытащил вал, переходя в боевую трансформацию. Однако стоило мне добраться до перекрестка, как я вернул себе человеческий облик. Потому что фонари внезапно загорели сильнее, разгоняя серую взвесь а сверху, чуть выше уровня глаз, появилась строчка. До закрытия коридора к условно-безопасной зоне 46.00, 45.59, 45.58. «Боевую трансформацию можно пока скинуть», — сказал я. «Но будьте на чеку. Оружие всем достать. Крыл. Отдай автомат психу. Вот тебе пистолет». Поверь, так будет лучше. И давайте не задерживаться, быстрым шагом. Всего лишь пару недель назад мы были легкой добычей, однако теперь все вооружены до зубов. Четыре автомата, ружье, пистолеты и прокачаны, как бы выразился Крыл, по самое небалуй. Кто бы не высунулся из тумана, мало ему точно не покажется» хотя я надеялся, что подобного знакомства мы сможем избежать. Едва мы начали движение, как фонари позади стали гаснуть. Туман двигался за нами, не спеша, но вместе с тем не отставая, точно живое создание, целью существования которого стало наблюдение за небольшой горсткой людей. Я чувствовал тяжелые ненавидящие взгляды за своей спиной. И это была не громбаба, которая страсть как не любила пешие прогулки. Из тумана за нами следили, и явно не чтобы изучить строение высшего представителя отряда приматов. Голаш никогда не прошил, чтобы мы выходили наружу во время волны. Заметил слепой, держа на готове ружье. Он и сейчас не просил. Ответил я то и дело, поглядывая назад. Не решился ли этот слишком осязаемый туман прибавить ходу? Пока все было вроде нормально. Мы могли остаться в квартале, только мне почему-то кажется, подобное решение нам бы очень сильно не понравилось. «Я чувствую там кровь», — внезапно сказала Алиса. Выглядела девушка странно, словно наполовину застыла в боевой трансформации. Белки глаз залиты кровью, Будто лопнули сразу все сосуды. Кожа почти белая. Но появление ужасных ногтей с плохим маникюром и метаморфоз лицом не произошло. И на том спасибо. Получается, можно не до конца переходить в боевую трансформацию, тратя лишь часть силы. Что не день-то новость. Что значит чувствуешь кровь? Спросил я, невольно вздрогнув, когда встретился с ней взглядом. Существа из крови, как мы, но не люди. Псих. Погляди, сколько их. Я почему-то машинально поднял вал. Рекастый товарищ выполнил приказ, после чего растерянно посмотрел на меня. Семеро. Всего семеро. Угу, всего. Если вспомнить чебурашку, то его хватило и одного, чтобы почти разнести нас пух и прах. А семеро непонятных тварей, которые состоят из крови, быстро передвигаются и только и ждут, как над нами погаснет фонарь, это вообще ни разу не пустяк. И еще меня интересовало, куда мы должны успеть за 46 минут. Даже эта предельная точность голоса невероятно бесила. Если двигаться легкой трусой, то мы уйдем за кварталы людоедов, туда, где... Где хрен знает, что происходит? Туда, куда никто из нас не хотел забираться. Голос, сукин сын, что ты там задумал? Но что меня смущало еще больше? После обрушившегося ливня город ничем не пах. Ни свежим воздухом, ни растениями, ни землей. Ладно, будем рассуждать логически. Запах свежего воздуха — это запах озона. Он образуется во время вспышек молний, а таковых я не видел. Запах растений это эфирные масла, которые выбиваются дождем из листьев и цветков. Вот тут уже странно. Город не весь закован в бетонные кандалы, тот же парк рядом. Что до земли, ею пахнут циана и актинобактерии, которые живут у поверхности. Про это мне рассказывал один. один. «Кто-то там один». «В общем, вот землей пахнуть точно должно было». Однако обоняние сигнализировало о пугающей стерильности. «Крыл! Понюхай, чем пахнет в округе!» Пацан перешел в свое мушиное обличие, втянул воздух и тут же вернулся обратно. Выглядел он несколько смущенным, будто подросток, посмотревший кое тус родителей. «Ну да». Именно так, как когда застал нас с Алисой. «Дядя Шип, можно я на ухо скажу?» «Крыл, что за детский сад? Давай говори уже!» «В общем, тут только нами пахнет», — покраснел пацан. «Потом в основном. А эти, которые в тумане?» «А они нет». «Ага, мертвые не потеют, чтоб тебя». Сказал, а у самого мороз по коже прошел. Что, если это и правда так? Нет, бред. Мертвые не потеют, но воняют почище живых. К тому же Алиса сказала, что в них кровь, и эти твари не люди. Ставлю на неберуанских ящериц. Но вот почему я не оказался в мире плюшевых зайцев или там, где вместо морей разливное пиво? Мне же достался город». Вскоре мы то ли быстро прошли, то ли медленно пробежали квартал людоедов. Вот тут уже пахло гарью, сженым пластиком и дегтем. Хотя не пахло, воняло. Мне было любопытно взглянуть на пепелище. Наверное, эта болезнь из-за разряда всех преступников тянет на место преступления. Хорошо, что голос избавил меня от такого необдуманного шага. Двор бывшего квартала людоедов был не освещен. К тому же мы оказались довольно сильно ограничены во времени. Собственное местоположение я определял с помощью нашей интерактивной карты. Судя по тому, что Крыл изредка закатывал глаза, он делал то же самое. И все бы хорошо. Вот только скоро исследованные окрестности закончились, а таймер неумолимо продолжал отсчитывать оставшееся время. До закрытия коридора к условно-безопасной зоне 4.48, 4.47, 4.46. Видимо, пора растрясти жирок. «Бегом!» — скомандовал я, переходя на легкую рысу. «Не растягиваемся!» Панари, точно среагировав на изменения нашей тактики передвижения, пару раз ослепительно мигнули, после чего их свет стал тусклее, а туман... Подобно хищному зверю, почуявшему кровь, сдвинулся вокруг нас. Мне казалось, что я различаю тени, движущиеся в нем. Горящие глаза — существ, их жаркое дыхание. Страх обжигал каленым железом. Горячий пот струился по спине, дыхание стало прерывистым и дрожащим. Но не от бега, от накатившего ужаса. «Быстрее!» срывающимся голосом приказал я, лишь огромным усилием воли остановившись, чтобы проверить группу. Громбаба, как и следовало ожидать, отстала. Ее тянул за руку слепой, однако это было похоже на жесткую сцепку зила и запорожца, где последний пытался вытянуть грузовик. Громуша можно с ускорениями, подсказал я, и тут же заметил, как держится за бок пацан. Крыл, лети! «Только не удаляйся от нас! живей, живей, Осталось немного!» Понятное дело, я блефовал, потому что в душе не представлял, сколько до этой треклятой безопасной зоны. Но все еще надеялся на лучшее. А что остается делать в городе? Поэтому, когда свет впереди стал ярче, я даже прибавил ходу, хотя сил бежать уже не оставалось». Более того, ускорились и все остальные, громко стуча подметками кроссовок и ботинок по разбитому асфальту. Еще немного, и мы ворвались на ярко освещенный перекресток по периметру, усеянный фонарями, как елка новогодними игрушками. Странное было место. И это даже учитывая специфику города. Две улицы одинаковой ширины с будто укатанным большегрузами асфальтом Без малейшего намека на хоть какой-нибудь мусор. Пустой, чистый, освещенный. Точно некто приготовил его специально для нас. Вы в условно безопасной зоне. Но таймер даже не думал прекращать свой отчет. Учитывая специфику голоса и все волны, через которые мы прошли, когда появятся нули, что-то должно случиться. Что касается сюрпризов, Тут голос впереди всей планеты, потому что главным в этой «безопасной» зоне было слово «условно». «Всем перейти в боевую трансформацию!» — приказал я. «Оружие к бою!» Хорошо работать с подготовленным коллективом. Все без всяких разговоров перешли в режим боевой трансформации и присели на колено для более прицельной стрельбы. Я бы хотел сказать, что мы стояли плечом к плечу, однако из-за иголок слепого сделать это было довольно сложно. Да и крыл явно волнуясь чуть подрагивал крыльями. Не то чтобы это как-то мне вредило, однако сейчас, когда нервы натянуты, будто гитарная струна, довольно сильно раздражала. Три, две, одна, ноль. Дойдя до нуля. Таймер попросту погас. «Ну и что припас для нас голос?» Я рассматривал туман поверх прицела вала, готовый к любому повороту событий. И когда фонари мигнули, чуть переместил палец предохранителя скобы на спусковой крючок. «Ну же, давай! Кто бы ты там ни был!» Туман медленно, по-хозяйски сдвинулся с места, заползая на площадь. Он неохотно огибал фонари, точно река, струящаяся по причудливому руслу. Но в то же время он забывал о своей главной цели — о нас. Я часто дышал, понимая, что напряжен до предела. Мое сердце колотилось, как бешеное, с каждой секундой выплескивая все больше адреналина в кровь. Чтобы как-то успокоиться, я стал размышлять на отвлеченные, как мне казалось, темы. Интересно, как там сейчас обстоят дела у Зеков? Предъявил ли уже святой Феде и началась ли гражданская война? Или проклятая волна все сбила? Даже стало любопытно. Как весь этот колган в несколько десятков рыл пытается укрыться от тумана? наползающего, хищного, живого, неосязаемого, но невероятно опасного зверя. Тут ты! Вот тебе и отвлекся. Только хуже стало. Да, умею, практикую. Вон! Дрожащим голосом произнес крыл, вытянув руку. Я понял, о чем он говорил. Туман заклубился, уплотнился настолько, что стал образовывать собой фигуру. Хотел бы я подумать, что чего-то, однако скорее уж кого-то. Я знаю приколы голоса. Когда я обернулся, стало понятно, что так происходило не только перед пацаном. Туман выпускал на волю тех самых созданий, о которых говорила Алиса и которых чувствовал эхолокации псих. И ожидать от них благодушного настроения и радостных прихлопываний по плечу не приходилось. Фигуры материализовались неторопливо, будто понимая, что им некуда особо спешить. Семь существ, каждый из которых стояло напротив своего оппонента. Ну да, ну да. Семь тварей, семь людей. Как говорится, совпадение, не думаю. Голос решил устроить стенка на стенку? Очень может быть. Я не сводил взгляда со своей цели. Постепенно стало ясно, что туман стряпает нечто похожее на людей. Две руки, две ноги, небольшое туловище. Такое ощущение, что мне достанется рослый карлик или тщедушный взрослый, который часто болел в детстве, или... Голос... «Мать твою, ты опять за старое!» «Ну, не знаю. Отболел я за того пацана. Меня теперь этими штучками не возьмешь». Но туман с упорством слабоумного, который пытался засунуть куб в отверстие для треугольника, продолжал мастерить мне соперника. Худые длинные ноги в джинсах в облипочку никогда не понимал такого. Если ты и так тощий, зачем это дополнительно подчеркивать? Белая футболка с серфером, мчащимся по волнам, незамысловато подписанная снизу Бали, кастрявые руки, торчащие подобно двум палкам, и сам он весь какой-то нескладный, непропорциональный. И точно мне знаком. В эти глаза я всматривался не раз и не два. В детстве они были голубыми, но с возрастом потемнели, приобретя чуть зеленоватый оттенок. Он растерянно щурился, потому что плохо видит. Минус два на оба глаза. Я говорил ему носить очки, но он не слушал. Не хотел быть очкариком. Волосы каштановые, материнские и длинные. Стричься он никогда не любил. Не мог усидеть спокойно на одном месте. Со время возился, будто у него шило в заднице. А полчаса в парикмахерской для него были равноценны пытки. При этом он невероятно упорный и сильный мальчишка для своих 13 лет. Переубедить его занятие бесперспективное и малоприятное. Он всегда знал, чего хочет. Шел напролом с такой решительностью, с которой я никогда не ходил в атаку. Может, это гены, а может, просто невыносимый характер. Но все-таки, как же он вырос! Давно я его не видел. Еще пару лет, и из угловатого гадкого утенка этот мальчишка превратится в прекрасного лебедя. Потому что парень пошел в мать. А та была невероятно красивой женщиной, хоть и с довольно скверным характером. Он выбрался из тумана, привычно сузив глаза, чтобы лучше видеть. Смотрелся в меня и улыбнулся. Той самой улыбкой, за которую я мог простить ему любую выходку. В его глазах читалась искренняя радость от встречи. Он поднял свои длинные руки и медленно, будто боясь моей реакции, пошел ко мне. «Я... никогда не был сентиментальным». Не плакал, когда Лео не влез на плод Кейт, когда Хатику не дождался хозяина, а по зеленой миле провели Джона кофе. Того самого, имя которого слышалось как напиток, только писалось по-другому. «Да что там? Я похоронил кучу боевых товарищей, но не проронил ни слезинки, потому что мужчины не плачут. Так ведь нас учили в детстве». «Однако теперь...» Когда я увидел его нелепую пружинистую походку, когда он шел, будто кукла на шарнирах, мои глаза наполнялись слезами. Я сжал зубы с такой силой, что заныло в челюсти. Лишь бы выдержать, лишь бы не разрыдаться. А потом опустил вал. Потому что нельзя стрелять в сына. Миша! Негромко сказал, почти прошептал ей и сделал шаг навстречу.